Глава пятьдесят Первой мелкой неприятностью оказалось то, что карета остановилась у парадного входа, и Эльзе с мужем, которых сопровождали капитан и двое солдат, пришлось пройтись по всем залам и коридорам герцогского дворца, встретив множество знакомых. Скорее всего, их светлость сделала это намеренно. Приказал провести упрямую баронессу по дворцу в домашней одежде, чтобы она почувствовала себя неловко только вот вряд ли он рассчитывал, что Эльзу будет сопровождать муж. Костюм у мужа, хоть и домашний, был достаточно богатым, сшитым по джалирской моде. Размышляла Эльза недолго и, сунув руку под платье, вынула ожерелье, демонстративно расправив все камни на груди. Пусть и нет выреза, но даже так ожерелье смотрелось роскошно и вызывающе. Безусловно, придворные глазели на эту пару с интересом — Если герцог хотел унизить Эльзу, протащив ее перед глазами светских знакомых в скромном домашнем платье, то надо сказать, что их светлость просчитался. Взгляды встречных были какие угодно, любопытствующие, заинтересованные, но никак не пренебрежительные. Ведь рядом с опальной бранессой шагал интересный молодой мужчина, тоже одетый в домашний костюм, в достаточно дорогой домашний костюм. У некоторых придворных даже здесь, во дворце, ткань одежды была значительно дешевле и ниже качеством чем мягкая бархатная куртка Эрика, щедро украшенная золотой вышивкой. Да и у самой баронессы поверх шерстяного домашнего туалета полыхала сапфирами ожирели какой-то немыслимой стоимости. Она притягивала взглядом чуть ли не больше, чем идущий рядом с ней мужчина. В то, что на ближайшие несколько дней дворцовые крысы получили вкусную тему для разговоров, верилось легко. Бароны и баронессу, безусловно, будут обсуждать в каждом углу дворца». Но при этом никто не сможет скорчить презрительную гримасу, лживо пожалев попавшую в немилость даму. Эльза усмехнулась про себя и подумала. Из-за этих сафиров полдворца слюной от зависти подается. Секретарь герцога попытался остановить барона со словами. а «Нет-нет, молодой человек, их светлость приглашали только баронесса фон Герберт». «Я Эрик фон Герберт, муж баронессы». Эрик был невозмутимо спокоен, сообщая эту новость. «Секретарь герцога не берут обо кого». «Прежде всего, кандидат на этот пост должен обладать хорошей выдержкой, что по его лицу ни один из допущенных в недра власти не мог просчитать, в каком настроении находится правитель. Секретарем нового герцога господином Беккером Эльза была знакома давно. Они откровенно недолюбливали друг друга, так как принадлежали к разным дворцовым партиям, и потому всегда раскланивались вежливо, но очень холодно. В этот раз Эльза получила определенное удовольствие, увидев... Как удивленно приподнялись брови господина Беккера. Впрочем, он быстро взял себя в руки. Сказывалась хорошая служебная школа, и вежливо ответил: Вам придется подождать здесь, пока я доложу их светлости. Затем он скользнул в кабинет герцога и оставался там довольно долго. Похоже, его светлость тоже еще не знал, что пропавший много лет назад муж Эльза внезапно нашелся. И скорее всего этот сюрприз герцогу не понравился. Наконец секретарь распахнул тяжелую дверь резким кивком, отделив капитана с солдатами от приглашенных, позволил барону и его жене войти. За все годы Эльза бывала в этом кабинете всего дважды, еще при покойном герцоге, оба раза по делам и в сопровождении герцогини леонора фон Рогер. Пока жена разговаривала с мужем, у Эльзы было время рассмотреть обстановку кабинета. С тех пор кое-что изменилось, и нельзя сказать, что изменения эти оказались к лучшему. На письменном столе добавились по углам две высокие расписные вазы из синайского фарфора. Практичные шерстяные шторы, которые служили хорошей защитой от сквозняков, заменили на алый бархат с золотой бахромой и массивными золотыми же кистями. От этих перемен кабинет герцога приобрел некий налет театральности, тем более что сам его светлость сидела на стуле покойного отца и что-то усердно писал на листке бумаги, даже не поднимая головы на посетителей. Через несколько секунд муж с женой синхронно приглянулись, едва заметно кивнули друг к другу. Мысль у них, как ни странно, оказалась одна на двоих. «Не нужно искусственно кашлять, привлекая к себе внимание. Он и так знает, что мы здесь, и маринует нас специально, так что не будем доставлять ему удовольствие, показывая, что обеспокоены вызовом». Не дождавшись никакого шевеления от гостей, герцог несколько раздраженно бросил перо и величественно, опершись руками о стол, демонстрируя тем самым гостям роскошные перстни на пальцах высокомерно спросил нос «Ну что вы можете сказать в свое оправдание хотелось бы знать ваша светлость в чем меня обвиняют спокойно ответил эрик ваша жена знала что я хочу приобрести патент для себя знала герцог сделал паузу для значительности давая гостям возможность начать трепетать Я даже согласен был заплатить ей некоторую сумму. А вместо этого она за моей спиной, пользуясь тем, что я был совершенно разбит горем после смерти отца, тайно съездила к королю. Это предательство!» Покойный герцог Ансельм фон Рогер был довольно крупного телосложения, и мебель в кабинете, которую еще не успели заменить, изготавливали специально для него, прочную, надежную, без особой вычурности. Его сын, Вилберт фон Рогер, Ростом был сантиметров на десять ниже отца, но гораздо шире его в области талии. Сейчас этот разряженный в атлас и золото пухлячок смотрелся, пожалуй, даже несколько карикатурно, восседая на месте родителя. Однако Эльзе было совсем не до смеха. Эрик же изначально совершенно не обманывался нелепым видом герцога. И именно этот клоун в данный момент — верховная власть. Потому ответ барона был достаточно вежливым и сдержанным. «Ваша светлость». Я приехал в герцогство за женой, чтобы перевести ее в наши собственные земли. У моей жены был лизанс на время моего отсутствия, и я счел за благо отозвать этот лизанс. Про ваше желание получить патент мне никто не говорил, к моему глубокому сожалению. Но мне необходимо было завершить все дела в вашем герцогстве, потому я принял решение обратиться к его королевскому величеству. Король был так милостив, что пошел мне навстречу, и я приказал госпоже баронессе продать патент, «Столько раз, сколько она сможет. Если бы я...» Слово «я, барон», выделил голосом. «Знал о вашем желании, то, разумеется, договорился бы с вами. Однако я уверен, что и моя жена не знала о вашем стремлении купить патент. Вы ведь не присылали никаких предложений, ваша светлость». Лицо пухлячка за столом начало наливаться краской еще при первых словах Эрика. Он злился. На последних словах новый герцог взорвался. «Да кто вы такой?» Какой-то баронишка, который посмел! Дальнейшую сцену Эльза вспоминала потом по окончании скандала, множество раз, испытывая мелкое и злорадное удовольствие. Эрик сунул руку в карман домашней куртки, вызернул оттуда сложенные в несколько раз и уже подтертый на сгибах лист бумаги, и, нахально перебив визжащего герцога, спокойно произнес: Это королевский приказ, ваша светлость. Думаю, вам лучше ознакомиться с ним лично чтобы не вызвать на себя гнев короля. Скучным голосом уточнил барон. Помидорно-алый, полыхающий праведным гневом, герцог взял в руки лист, злобно бормоча. «На своих землях я, верховная власть, король не будет вмешиваться в мои решения!» В процессе чтения бумаги герцог нервно мял пальцами угол письма, выплескивая свое раздражение. Дочитав документ, он несколько минут стоял в задумчивости, тупо вглядываясь в свой собственный стол. Затем аккуратно положил бумагу и собственной пухлой рукой разгладил помятый угол. Протянул Эрику письмо назад и, дождавшись, пока барон спрячет документ в карман, сварливо скомандовал. «Вон отсюда!» Сразу, как барон и баронесса вышли из кабинета, в дверь скользнул секретарь. Из приемных их солдата не выпустили, и ждать пришлось еще минут пятнадцать. Немного зная характер нового герцога, Эльза прекрасно понимала, что сейчас он бесится в кабинете — Возможно, даже рвет со злости какие-нибудь бумаги. К сожалению, тяжелые дубовые двери не давали никаким звукам вырваться наружу. Наконец дверь распахнулась. Господин Беккер вернулся на свое рабочее место и, усевшись за конторку, приказал охране: Отпустите их, вы свободны, господин барон. Все это время в приемной Эльза стояла, опираясь на руку Эрика. Они оба молчали, понимая, что каждый звук, произнесенный здесь, Непременно станет известен его светлости. И хотя мозг Эльзы буквально взрывали различные вопросы, которые она собиралась задать мужу, лицо ее оставалось спокойным и невозмутимым.